Моя сумка лежала на полу. Я схватила ее, почти ничего не соображая от испуга, и в отчаянии подумала, что проклятые костыли не дадут мне далеко убежать. Ни на что не надеясь, попробовала подняться, и внезапно поняла, что ноги меня все-таки держат, пусть я при этом и пошатывалась. Конечно, я шла не очень быстро, но сердце колотилось так, словно я бежала со всех ног. Наитие вело меня к воротам, и я поднимала засовы и открывала щеколды, не задумываясь о том, что бросаю чужой дом открытым. Бедные монахини крепко спали и не знали, что их гость и обманщица бежит прочь, словно святая земля сжет ей пятки. Повозившись с калиткой, я почти упала на каменистую тропу, по которой совсем недавно пришла сюда». то на четвеньках, то приподнимаясь, я катилась кубрем по склону холма, ничего не видя в темноте, но запах лесной листвы, пахнувшей прохладой мне в лицо, подсказал, что я уже на опушке. "Хорвик!" закричала я, срывая голос. "Хорвик, ты здесь, Хорвик!" Из темноты раздался спокойный тихий голос. "Я же обещал, что подожду тебя". Я протянула руку в слепую шаря перед собой, и он помог мне подняться. "Быстро же ты справилась!" Вот и всё, что он сказал, а я не знала, нужно ли что-то ему объяснять, можно ли? Колдунья произнесла я, запинаясь от волнения и неуверенности. Колдунья знает, что я приходила сюда, и она очень зла. Демоны колдуньи легкомысленным тоном ответил на это Хорвик, беря меня под руку и направляя куда-то в темноту леса. Несмотря на юный возраст, ты успела обзавестись на редкость дорными знакомствами, рыжая Фейн. Если и существует на свете что-то опаснее тёмных духов, то это именно ведьмы. Нужно убираться отсюда и побыстрее, иначе твои дела плохи. Я порушила её чары, — говорила я, торопясь рассказать побольше, прежде чем голос разума напомнит мне о том, что в обличии бродяги Хорвика на моём пути мог появиться не один лишь демон. Какие же они были ужасные! Гниль, мерзость и тлен! Вот чем они пахнут! «Колдовство та ещё дрянь!» — согласился Хорвик. Там, где пролилась кровь, вскоре всегда появляется туча мух, а колдуны не брезгуют проливать чужую кровь, когда им не хватает собственных сил. Это всем известно. С чего бы их заклинанием хорошо пахнуть? «Стало быть, в колдовстве ты смыслишь?» — не приминула заметить я. «Любой знает, что колдовские затеи не оборачиваются добром», — хмыкнул бородяга. «Разве не поэтому чародеев и ведьм гонят из поселений поганой метлой, стоит им выдать свою истинную сущность?» Я не открою тебе никаких тайных знаний о ведьмах. До да тебя они и не нужны. Знать стоит одно, с ними не стоит связываться. Но ты уже упустила свой шанс на спокойную и долгую жизнь, судя по твоим же словам. Ох, да чего же ты скользкий, точно болотный уж, проворчала я и почувствовала, что страх потихоньку отступает, словно оставшись там, в стенах монастыря за моей спиной. А скажи-ка, почему ты меня не бросаешь, раз знаешь, что мне грозит множество бед? Ты ведь думаешь, что можешь извлечь из своей тайной затеи какую-то выгоду, ответил он вопросом на вопрос. Не так уж ты глупа, чтобы подвергать себя подобной опасности без причины. Мне всё равно, в какую сторону идти, дело ведь удачи за хвост. Тамельн мне не по нраву. Немало жалоб подано на меня местной страже. Однако в преддверии холодов долгие путешествия не идут на пользу никому. Всё равно мне придётся бродить по предместью этого городишки или такого же другого, и высматривать, не завалялась ли где-нибудь монетка, желающая, чтобы я обменял её на выпивку и ужин. Когда-то этого мне было достаточно, но не сейчас. Я давно уж думал, что следует разыскать лазейку, которая поможет мне выбраться из канавы туда, где крыша над головой не всегда означает тюрьму. Быть может, ты, моя самая большая удача, и если я сумею удержаться при тебе, то изменил свою жизнь. Прозвучало это в меру убедительно, но моё недоверие тут же подсказало, что для обитателя грязных подворотен этот проходимец через чур вит да и вады объясняется, да и на пьяницу он не походил. Я хорошо помнила его ясный, цепкий взгляд, не свойственный опустившимся бородяге. Однако что толку было уличать во лжи человека, который твёрдо вознамерился не говорить правду? Вздохнув, Я с опозданием поблагодарила его за то, что честно ждал меня. Мне нужно вернуться в Тамил как можно быстрее, сказала я вновь, почувствовав дрожь, ведь перед моими глазами словно приоткрылась дверца в преисподнюю, когда я услышала крик Колдунии. Довольно вранья. Мне нужно предупредить дядю Абсалома и увести его из Герцкского дома, ведьма ещё не признала о том, что я выпустила из темницы демона. Но если узнает, то не успокоится, пока не найдёт виновника. А я всё ещё не добралась до тайны господина Агаста, в который заключён ответ на вопрос, может ли его светлость разорвать с ней договор. До той поры он будет повиноваться колдуне, и если она скажет, что следует казнить всякого, кто покажется ей подозрительным, то так оно и будет. Дядюшка, конечно, разгневается, когда узнает, сколько глупости я сотворила. Но лучше уж гневующийся живой родственник, чем смиренный покойный. Я ведь даже не знаю, не поднимается ли ведьма в эту минуту по ступеням дворца. Хорвик ничего не ответил. И понятно, отчего так. Ведь если он был демоном, то о ведьме-предательнице, погубившей его, говорить ему не хотелось. Если же он ничего о колдуне не знал, то и сказать ему было нечего, как и обо всем остальном, что я торопливо бормотала. Разъяснив это сама себе, я дала за рог больше не терзать своего спутника расспросами, на которые он не желал отвечать. Однако тут же нарушила это тайное обещание. А вот скажи, Хорвик, от чего моя болезнь отступила? спросила я, подпрыгнув на ходу пару раз, чтобы насладиться, как следует, вернувшимися ко мне способностями. Хоть ты и уверяешь, что ничего в чарах не смыслишь, однако что-то мне подсказывает, ответ ты знаешь. Разумеется, знаю, невозмутимо ответил бродяга. Ты же побывала в святом месте. Вот боги и благословили тебя. Разве не за этим ты сюда шла? Нет, проклятый притворщик, огрызнулась я, поняв, что он увернётся без труда от ответа на любой мой вопрос. С чего бы богам этой обители помогать мне, если я не успела ни разу им помолиться? Одно что порвала мерзкую магическую паутину. Хорвик кашлянул и рассудительно промолвил: Если ты разрушила какое-то заклинание, то стало быть, некая сила высвободилась, как проливается вино из разбитого кувшина. Если же у стола, по которому растекается вино, стоит пустая кружка, то часть жидкости может стечь в неё. Болезнь ослабила тебя, и ты была как та пустая кружка, а вот и получила небольшую награду. Хм, только и ответила я, понимая, что замечать вслух, как вольно рассуждает Хорви Камаги, не имеет никакого смысла. Раз уж он решил изображать простого бродягу, пару дней назад выбравшившегося из сточной канавы при трактире, Между тем небо, виднеющееся в просветах между деревьями, начало светлеть, близился рассвет. Это вызвало у меня невнятное беспокойство, словно ночная темнота помогала мне скрыться от глаз всесильной колдуни. Туман, сказал Хорвик задумчиво, и мне показалось, что он отвечает на мои мысли. Утро сегодня холодное, из болот принесло много сырости, в тумане легко потеряться, но легко и потерять. И впрямь Светлая дымка стелилась у нас под ногами, клубилась во врагах и низинах, и молочно-белыми полупрозрачными полосами перехлёстывала старую дорогу. А если в нём скрывается что-то страшное, я с недоверием смотрела на небесное облако, упавшее от чего-то на землю и вбравшее в себя запах листвы, трав и стоячей воды. Что-то страшнее, чем девчонки, выпускающие на свободу демонов и рушащие чары ведьм, засмеялся Корвик. Не думаю. Если уж ты решила прятаться, то болотный туман твой друг, а не враг. И мы нырнули в первую полосу мглы. Вскоре оказалось, что туман, хоть и не затрудняет шагов, однако порядком морочит голову странникам. Иногда нам не удавалось рассмотреть ничего, кроме каменистой земли под нашими ногами. Поднявшись на высокий пологий холм, который я смутно припоминала, мы увидели пасмурное утреннее небо и бескрайнее молочное озеро у подножия горы. Кое-где из него выступали словно острова верхушки самых старых деревьев, прочий же лес полностью утонул в тумане. Большой камень отмечал распутье, и мы не смогли припомнить точно, по какой дороге шли. Наобум, выбрав тропу, спустились, но вскоре поняли, что ошиблись, ведь по обе стороны дороги ни темнели стены леса. Мы шли по заброшенному полю, пахнущему пажухшей горьковатой полынью и дымком дальнего костра. Должно быть где-то там, на невидимой окраине поля, пастухи каратали ночу огня. Лишь хриплое воронье карканье изредка нарушало тишину. Здесь не было шелеста листьев или скрипа ветвей. Мы заплетали, огорчённо сказала я. Не стоит ли вернуться к тому камню и выбрать другую дорогу? Иногда случайности идут на пользу тем, кто изначально действовал неразумно. Мне показалось, что, говоря это, Хорвик прислушивается. Намеренные твои действия добром не обернулись. Посмотрим, не принесёт ли польза ошибка. О чём это ты? Я покосилась на него, мысленно проклиная склонность моего нового приятеля говорить обо всём исключительно путанно и неясно. Точно любая понятная фраза позволила бы мне немедленно раскрыть все его тайны. Если колдун, который ты насалила, знает, что ты была в монастыре, то непременно отправит туда своих слуг, ответил Хорвик, пожимая плечами. «Слуги эти, не найдя тебя в лесной обители, будут искать добычу на дорогах, ведущих в Тамельн. И если сейчас мы свернули на тропинку, идущую в сторону, то сможем избежать весьма неприятной встречи». «Слуги?» Я удивленно возрелась на Хорвика, говорившего, казалось, вполне серьезно. «Ведьма далеко, иначе давно бы появилась в городе. Как ее подручно и так быстро достигнут монастыря? Даже на самых резвых лошадях за ночь они не успеют обернуться». Хилу колдуни не имеется волшебной кони. Пусть те кони многокрылые и быстрые, как ветер, развес лугом ведьмы удастся прочесать все тропы, ведущие в обитель, а тыскать путника в бескрайнем лесу всё равно что иголку в стогу сена. Да, пожалуй, человеку это задача не по силам, согласился Хорвик. Однако в слугах у колдуни ходят не одни люди. И тут же лицо его потемнело. Где-то далеко раздался крик, несколько похожий на карканье ворона. Однако более протяжный и заканчивающийся звуком, напоминающим злой хохот. И я поняла, что Хорвиков встревожил этот звук, но Едва открыла рот, чтобы спросить, что за птица издаёт такие громкие и пронзительные вопли, как вновь послышался каркающий смех, став громче и ближе, и мой спутник замер на месте. Что это? всё-таки решилась спросить я, но Хорвик, схватив за руку, уже тащил меня прочь, сойдя с дороги. Невидимое в тумане поле оказалось поросшим всеми видами сорнячных трав, которые я знала, и их высокие сухие стебли немилосердно царапали и цеплялись колючками за мою одежду. Крики повторялись, словно две птицы перекликались между собой, и я подумала, что в голосах их слышна ярость, как в рычании злобной охотничьей собаки. "Держись как можно ближе к земле", сказал тихо Хорвик, толкая меня в какую-то рытвину, оставленную стадом диких свиней. Они могут взять ложный след. Вскоре солнце поднимется высоко, и ночным созданиям придётся спрятаться в каких-нибудь развалинах, чтобы дождаться ночи. Кто это? прошептала я, невольно прижавшись к нему. Кого она послала за мной? Судя по крикам двух гарпий, любезно разъяснил мне бородяга. Удачный выбор, когда речь идёт об охоте на людей. Они быстрые, остроглазы и не пропустят даже мышь, показавшуюся из норы. На сол солнечные лучи им не понраво, от того они и злы. Гарпии, охнула я, чувствуя, как мой язык от страха перестаёт ворочаться. Ой, ведь мы в подручных есть такие чудовища? Чародеи, которые не жалеют чужой крови, многим тёмным созданиям кажутся завистливыми хозяевами, ответил Хорвик. Тебе следовало подумать об этом до того, как переходить дорогу ведьме. Некоторое время мы лежали, уткнувшись носами в землю. Крики становились глуше, гарпии удалялись. Хорвик подал мне знак подниматься и показал, чтобы я делал это как можно тише. Они очень зоркие, но слух у них не слишком хорош, пояснил он шёпотом. Сейчас нас прячет туман. Затем, когда он рассеется, нашей защитой станет солнце. Хорошо, что мы не в лесу. В тени деревьев они чувствуют себя вольнее и могут охотиться дольше. Если мы не выдадим себя, то уже через час-другой будем в безопасности до самых сумерек». Я кивнула, ведь ответить из-за испуга всё равно ничего не смогла бы. «Нам нужно уйти подальше в сторону, чтобы ни им, ни их хозяйке не пришло в голову искать нас там», продолжал Хорвик, держа меня за руку и увлекая за собой. «Хорошо бы вернуться в город другим путём, но ещё лучше туда не возвращаться». «Ну уж нет, тут я нашла в себе силы возражать». «Мне нужно предупредить дядюшку, мне нужно...» Тут я запнулась, поскольку крайне смутно представляла себе, что ещё могу сделать. У меня по-прежнему не имелось никакого оружия против ведьмы. Вряд ли получилось бы снять заклятие, просто указав на портрет. А Гаста, судя по всему, и так знал, что на нём изображена не его жена, и, стало быть, мои слова ничего бы не изменили. «Я не знаю, что делать», — пробормотала я подавленно и растеряна. «Но вернуться я обязана». Это я знаю. Дело твоё, Хорвик равнодушно пожал плечами. Но с прямой дороги стоит идти, далеко по ней ты не уйдёшь. Учись пользоваться кружными путями, фейн. Они хотят схватить меня и утащить к медведи, тоненьким голоском пискнула я, словно услышав чудовищную перекличку гарпий. Они хотят убить тебя, вырвать сердце из твоей груди и отрезать голову, перья на их крыльях остры как бритва. "А коптя как охотничьи ножи", серьёзно, но без всякого отвращения или ужаса, ответил бродяга. Точно речь шла о вполне обыденном деле. "Чародейке не нужен живой человек для того, чтобы получить ответы на свои вопросы. Её заклинание сделает так, что мёртвое сердце забьётся, и мёртвый язык ответит, что видели мёртвые глаза". "Зачем ты мне это говоришь?" от страха я едва не заплакала и попыталась забрать у него руку. "Ты хочешь меня испугать?" Я хочу, чтобы ты узнала своего врага, ответил он, крепче сжав пальцы и ускорив шаг. Возможно, это продлит тебе жизнь. Трава кое-где была так высока, что ноги путались, а от влаги осевшие на её стеблях подол моего платья и полы плаща обвисли, точно на меня выплеснули ушат воды. Хоть мне подчас и начинало казаться, что брём мы так бесконечно долго, и я понимала, уйти действительно далеко столь медленным шагом мы бы не успели. Крики, перемежаемые хохотом, от которого стыла кровь в жилах, всё ещё доносились издалека. Быть может, нам удалось бы улезнуть из-под носа у гарпий, но в дело вмешалась случайность. Мы вспугнули сразу несколько диких свиней, наседших у убежища в небольшой болотистой низине, окружённые вняком. Они бросились в рассыпную, визжа и громко треща ветвями. "Проклятье", прошептал Хорвик, застыв на месте. Шума этого оказалось достаточно, чтобы гарпи откликнулись на него торжествующими криками. Бродяга потащил меня в сторону от болотца, толкнул, почти не глядя на землю, и приказал лежать неподвижно, что бы я не услышала. Сам он, пригнувшись, одним прыжком скрылся в тумане, особенно густом здесь, в ложбине. Я услышала, как тяжелые крылья рубят воздух, словно острое лезвие меча, и сжалась беззвучно, прося богов о спасении. От ужаса мне хотелось зажмуриться, но я заставила себя повернуть голову в ту сторону, куда ушел Хорвик. Хохот гарпий был кошмарен. Так смеются только безумцы, желающие убивать. Свист ветра и тяжелые взмахи крыльев дали мне знать. Гарпии снижаются, кружа над низиной. В тумане мелькнула быстрая тень и снова растаяла. Затем, спустя мгновение, темное пятно вновь выступило из дымки. То был огромный крылатый силуэт, тут же пропавший в тумане, и несколько высоких стеблей травы упали рядом со мной, срезанные острыми перьями. Было ясно, что еще несколько кругов, и гарпии почуют меня, дрожащую среди жухлой травы. Мне хотелось вскочить и бежать от этих существ, близость которых была почти невыносимой, но я понимала, что так они сразу же услышат меня и продолжала жаться к земле. «Где же Хорвик?» — подумала я в отчаянии. «Может быть, он оставил меня им, а сам убежал?» Пока они будут искать меня, времени у него хватит, чтобы идти подальше. Они будут рвать моё сердце, а он пойдёт дальше в поисках другого спутника. Быть может, я ошиблась, и он никакой не демон, а просто сумасшедший мошенник, которому и впрям нет никакой разницы, с кем болтать по дороге. Может, сама ведьма решила надо мной посмеяться, а затем отдать своим слугам, убедившись в том, что я глупа и ничтожна, и словно отвечая на мои мысли, Хриплый пронзительный голос гарпии раздался совсем близко, почти над моей головой. Как зачарованная я следила за стальными отблесками на огромных страшных крыльях, вокруг которых клубился туман. Я не успела рассмотреть её голову, почти сразу она скрылась в амгле, но мне показалось, что она красна от крови. Ещё пару взмахов крыльями, и она пролетела бы над моей головой. На следующем круге она меня заметит, поняла я. Чувство, как горло сводит жестокая судорога. Но не успела я проводить взглядом крылатую тень, как крик, которым гарпия оглашала невидимое в тумане поля, перекликаясь со своей подругой, прервался, а затем раздался хрип и глухие удары о землю. Несколько мгновений я выжидала, все звуки заглушались ударами моего сердца, а туман надёжно скрывал всё то, что происходило за его завесой. Но пережитый страх не давал мне оставаться на своём месте. Я чувствовала, что не выдержу больше вида этих крыльев, простирающихся над моей головой. Всё что угодно казалось мне лучшим исходом, чем повторное ожидание кружащейся неумолимой смерти. Я приподнялась и тихонько поползла вперёд, к тем странным звукам, что доносились из тумана. Каждое движение давалось с трудом. Где-то далеко звучал голос второй гарпии, казавшийся всё более беспокойным. На её крики никто не отвечал. Я вглядывалась вперёд и чуть поверг куда-то туда, где я видела в последний раз силуэт летящей гарпии, и оттого для меня стала неожиданностью резкая боль в руке. Опустив взгляд на землю, я сдавленно вскрикнула и отпрянула назад, едва не упав. Рукой я наткнулась на сизо-стальное крыло и порезала пальцы о перо, край которого матово серебрился. Гарпия лежала на земле, раскинув свои ужасные крылья и откинув голову. Вся грудь ее была залита черной кровью, кровью чудовищ, Я зажал рукой рот, чтобы не закричать, и тут же из тумана ко мне шагнул Хорвик. "Я же сказал тебе оставаться на месте", недовольно прошептал он. "Уходи, скоро появится вторая". "Это ты убил?" едва смогла спросить я. "Да, но не стоит переоценивать мои силы", быстро ответил он, беспокойно озираясь и прислушиваясь. Её ослабили туман и утренний свет, а я попросту выждал, когда она спустится пониже. Я плохо слышала его тихий голос и понимала едва ли каждое второе слово. Меня притягивало красное огненное свечение вокруг головы мёртвой гарпии, и я подползла поближе, чтобы рассмотреть её. Увиденное ужаснуло меня едва ли не больше, чем всё остальное за сегодняшнее утро. Нет, гарпия не была уродлива. Её голова была точь-в-точь, точь, как у человека, точнее говоря, как у прекрасной красноволосой женщины с кожей белой как снег, алые губы, чёрные ресницы, Зелёные стекленевшие глаза. Это же лицо ведьмы. Я не могла оторвать взгляда от мёртвой красавицы. Мне говорили, что она именно такова. "Черодийки любят свою красоту больше всего на свете", промолвил Хорвик, смотревший на прекрасное лицо холодно и презрительно. "И стремятся отражать её повсюду. Им мало портретов, мало зеркал, и они награждают своими чертами каждое создание, пришедшее в этот мир". Благодаря их заклинаниям чары уже рассеиваются. Присмотрись. Я сморгнула, послушно прищурилась и увидела, что по белоснежным щекам пробежала едва заметная сеточка, лицо темнело, приобретая серо-зелёный оттенок. Вот и в глазах появилась змеиная желтизна, а губы почернели и показались острые клыки. Я отвернулась, не желая видеть истинное лицо гарпии. Что ты собираешься Я повернулась к Хорвику, но тот жестом приказал мне умолкнуть. Слишком тихо стало, прошептал он, припадая к земле рядом с телом гарпии. Действительно, уже некоторое время второе чудовище не звало своего сородича, словно поняв, что ответа не дождётся. Может, она улетела к своей госпоже? жалобно спросила я. Не думаю, коротко ответил бородага, и приподняв огромное крыло мёртвой гарпии, велел мне Спрячься под ним, но осторожно. Крайние перья острые, как лезвия ножа, остальные тоже прочны, как железо, и защитят тебя, если слушай его краемуха. Я покорно подползла под огромное крыло, укрывшее почти всю меня. Вонь от мокрых перьев, смешанная с чем-то напоминающим запах ржавчины, пахнула в лицо, и я почувствовала, как накатывает тошнота. Не успел Хорвик договорить, как громкий крик почти над нашими головами заставил меня зажать уши. А бродяга, оборвав свою речь на полусловие, отпрыгнул в сторону. Вторая гарпия, теперь непрерывно вопившая от гнева и ярости, упала сверху, и я увидела, что когти схватили воздух на том самом месте, где еще мгновение назад находилась ее добыча. Меня она не заметила, и захлопав крылиме, метнулась наискось вверх, чтобы оттуда вновь броситься на хорвика, которому уже не удалось бы скрыться. Туман редел и испарялся. В этот раз гарпия поступила хитрее. Один бросок был ложным, второй же достиг цели, и клубок из звенящих словно кольчуга перьев покатился по земле, остановившись рядом с телом первой гарпии. Я хорошо видела, что на лице Хорвика изрезанным перьями показалась кровь, но на нём не отражалось ни испуга, ни злости, точно он не чувствовал своих ран. Гарпия, прижавшая бродягу к земле, царапала острыми когтями его грудь, легко вскрезая одежду, и в движениях этих было видно сладострастное желание причинять боль. "Я могла бы вырвать твое сердце из груди в один миг", хрипло прокаркала она и полоснула кромкой крыла по руке противника, в которой был зажат нож, теперь совершенно бесполезный, ведь когти гарпии были куда острее, и каждый из них был нацелен на сердце врага. Хорвик успел увернуться от этого удара, спасая свои пальцы, но нож отлетел в сторону. Гарпия, склонив свою огненно-рыжую голову к его лицу, принюхивалась, а затем её длинный раздвоенный язык слезнул кровь со щеки Хорвика. Вкус её не пришёлся по нраву чудовищу. Оно начало шипеть и плеваться, точно отведало желчи. «Что за даренная кровь?» — хрипела она. «Ты человек, но больше похож на ходячую падаль, помой и гнильё». Как кодо ты взялся, человек? Как ты посмел убить мою сестру? В тебе нет магии, нет силы. Твоя кровь подобна гною, грязной воде из сточной канавы. Но за то, что ты совершил, положена долгая смерть. Я изорву тебя на крохотные кусочки, всполасую и зрежуй не дам умереть, пока ты способен чувствовать боль. Приговаривает она совершенно по птичьи быстро поворачивала голову, рассматривая Хорвика, а хриплое бормотание напомнило мне куриное кудахтанье. Однако от него шёл мороз по коже. Она собиралась убить бродягу. В этом не было никаких сомнений, и мне следовало как можно тише отползти в сторону, пока она сосредоточила своё внимание на нём. Смотреть на это было страшно, но, чуть повернув голову, я тут же увидела чудовищный оскал мёртвой гарпии, окончательно преобразившейся, и её чёрную густую кровь, медленно стекавшую на землю. У неё было перерезано горло, шея твари, в отличие от остального тела, не была защищена перьями, и Хорвиг знал, куда бить. Я поспешно перевела взгляд и заметила, что несколько перьев из крыла, тех самых, что были острее мечей и ножей, торчали в кривь и в косьь, «Должно быть в агоне, и чудовище сломало их, ударяя крыльями о землю. Я быстро спустила рукав, чтобы обернуть ладонь тканью, и с некоторым усилием выдернула перо. Оно было тяжелым. Точно какой-то дух-кузнец выковал его, разогревая на адском пламени. Тихонько выползла из-под крыла, задерживая дыхание, точно очутилась под водой. Нужно было уходить». Я была уверена, что Хорвик желал именно этого, равнодушно и молча слушая, как взбешённое чудовище обещает ему мучительную смерть. Я не знала, сможет ли он спастись и хочет ли этого, как не могла до конца понять, зачем он следовал за мной. Однако и просто оставить того, кто нёс меня на своей спине, согревал ночью, держал за руку, когда за мной по пятам неслись обрывки чёрного заклинания, я тоже не могла Если бы я послушалась Хорвика и осталась на месте, вторая Гарпия не застала бы его врасплох, и у него появился бы шанс спастись. Нет, я не могла уйти. Гарпия не видела, как я поднялась на ноги, очутившись у неё за спиной. Она на время позабыла, что у человека был спутник, и ярость требовала истязать того, кто очутился в её когтях. Думая, что у меня нет иной возможности спасти себя и своего приятеля, я прыгнула на спину твари, вцепилась в её роскошные волосы, запрокидывая её голову и полоснула острым пером по белой нежной шее. "Это не человек", твердила я себе, стискивая зубы до скрипа. "Это чудовище, каждое минуту своего существования желающее убивать и мучить". Гарпия забилась, взмахнула крыльями, но едва оторвавшись от земли, повалилась на бок, сотрясаясь всем телом. Отпустив её волосы, я покатилась в сторону, однако удары крыльев настигли меня, и я почувствовала острую боль в ноге. Острые перья легко пропороли одежду и глубоко вонзились чуть ниже колена, но я уже отползала, не зная, получилось ли всерьёз навредить чудовищу и ожидая, что сейчас в мою спину вцепятся ещё и когти. Хриплый крик заставил меня обернуться, хотя при этом рука у меня подвернулась, и я едва не упала. Хорвик держал гарпию за шею, приподняв так, что взгляды их встретились, а рукоять его ножа торчала из груди чудовища, и ему не составило труда пробить те самые перья, что были, по словам бродяги, крепкие, словно доспехи. «Тебе нужно было уходить», — сказал он, не глядя на меня. «Но она бы убила тебя», — воскликнула я. «Не думаю, что у нее вышло бы», — ответил он, улыбаясь, но в этот раз... Улыбка показалась мне слишком похожей на оскал мёртвой гарпии, и я отвернулась, не выдержав её вида, а вместо этого принялась рассматривать своё платье, превратившееся в лохмотья, а затем вспомнила о ране. Пока что резкой боли я не чувствовала, но знала, что спустя несколько часов порез может воспалиться. Я видела, что одежда моего спутника тоже залита кровью, но держался он так, словно серьёзных ран у него не имелось. Он присел около трупа первой гарпии, деловито рассматривая её серую голову с огромными жёлтыми глазами без зрачков и зубастым ртом, пересекающим лицо от уха до уха. Что ты собираешься делать? Мне совсем не понравилось то, как Хорвик перехватывает поудобнее свой нож. Я говорил тебе, что у чародеев есть заклинание, позволяющее допрашивать даже мёртвых свидетелей, ответил он снова, не удостоив меня взглядом. И что для этих чар нужно сердце, язык и глаза. Не стоит облегчать задачу твоим недругам. Пусть хотя бы некоторое время чародейка поломает голову. Что же здесь произошло? Несколько раз мне доводилось помогать дядешке Абсалому, когда тот штопал довольно неприглядные раны. Однако сейчас поспешно отвернулась, увидев, что нож занесён над мёртвыми глазами. Действовал Хорвик быстро, и снаровисто, и вскоре окликнул меня. Теперь уходим. С наступлением ночи за нами последуют другие слуги ведьмы, и нам нужно сбить их со следа. Запах крови так быстро не выветривается. Но когда мы вернёмся в Тамельн, вскоре ведьма узнает, что в монастыре побывала рыжая Фейн. Хорвик вытирала кровавленные руки о сухую траву. И это случится, возможно, ещё до того, как ты достигнешь Тамельна. Ты думала об этом? Я в досаде закусила губу, признавая, что слова его не лишены смысла. Монахини действительно знали мое имя, а рыжая макушка была лучшей приметой, известной почти каждому жителю Тамельна, благодаря истории с моей таинственной болезнью. «Твоя жизнь уже не будет прежней, Фейн. Хорвик в который раз помог мне подняться. Тебе придется прятаться, лгать и отказаться от собственного имени. Это тяжелая жизнь, но если ты не согласишься на нее...» никакой жизни у тебя больше не будет. Но ведь ты мне поможешь? жалобно спросила я, не будучи уверена в том, кого я сейчас прошу о помощи. Не знаю, способен ли хоть кто-нибудь тебе помочь, ответил он, смотря на меня со странным выражением, напоминающим сожаление. Мне подвластно не столь уж многое, ведь я всего лишь человек, как бы тебе ни хотелось верить в обратное, и времени у меня осталось мало. Мне не понравились его слова ещё больше, чем то, как ловко и быстро он вырезал языки и глаза гарпиям, но по его спокойному и бесстрастному взгляду я уже научилась угадывать, когда задавать вопросы нет никакого смысла. Мою рану Наскора перевязали лоскутом, оторванным от юбки, в своей же порезе Хорвик оставил без внимания, отмахнувшись от моих попыток помочь. Я видела, что он торопится побыстрее уйти отсюда, да и меня всё сильнее мутило при виде мёртвых чудовищ. Туман почти рассеялся, и стало ясно, что мы шли не так далеко от дороги. Вдали серебрилась небольшая рощица, за ней другая, и, как мне показалось, за ними располагалась большая долина, тонувшая в остатках дымки. Хорвико, как мне показалось, приглянулся этот вид, и он произнёс: "Если там внизу есть какая-нибудь речушка, нам стоило бы перейти её, чтобы сбить со следа тех, у кого хороший нюх". Я вздрогнула, Но не решилась спросить, о ком он говорит. Мне подумалось, что если я услышу об очередных жутких существах, оборотнях или упырях, то меня покинут последние силы. Обычно я полагала, что лучше знать правду, чтобы не пугать себя домыслами, но что-то мне подсказывало, в этот раз моё воображение вряд ли сможет состязаться с действительностью. Первые часы после ужасной встречи с гарпиями смазались в моей памяти. Она даже не чувствовала боли в ноге, раз за разом переживая тот ужас, что недавно испытала. Их крики, уродства, прячущиеся под прекрасной личиной, не шли у меня из головы. И в конце концов Хорвик, заметивший, что я сама не своя, окликнул меня, что-то спросив. Я была настолько взвинчена, что от звука его голоса вздрогнула, как от удара, сбилась с шага, а затем принялась что-то бормотать, точно пьяная. Её язык заплетался, и я тут же забывала, о чём хотела сказать. Так ничего и не сумев объяснить, я разрыдалась, и если бы не помощь Хорвика, непременно упала бы на землю, потому что хотелось мне одного долго-долго плакать, свернувшись калачиком и прогнать из своей головы скалившихся мёртвых гарпий. Но бродяга удержал меня, и я уткнулась лицом в его грудь, едва прикрытую изорванной, окровавленной одеждой. Должно быть, это причинило ему боль. но он ничего не сказал, продолжал обнимать меня и в полголоса повторял, что всё закончилось. «Но я... я убила её», — прошептала, захлёбываясь от рыданий. «Её убил я», — сказал Хорвик, поглаживая мои волосы. «Ты порезала ей шею, совсем не глубоко, а этого недостаточно даже для того, чтобы прикончить курицу. Но гарпия убила бы тебя безо всякой жалости», Забрала бы то, что нужно её госпоже для чар, и всласть бы попировала на твоих останках, а не любит человечину. Не стоит сожалеть о том, что ты пыталась её опередить. Однако я расплакалась ещё горше, теперь уже не зная, о чём сожалею. Всё так... так... страшно...» Едва смогла промолвить я, всхлипывая икая, но Хорвик негромко рассмеялся. «Ты воистину самый храбрый человек из тех, кого я знаю, Фейн», Если страшно тебе стало только сейчас, сказал он. Я бы подумал, что ты наконец-то поумнела, но если я сейчас спрошу, отказалась ли ты от своей изначальной цели, что ты ответишь? Тут же перед моими глазами встало лицо господина Агаста, бледное, измученное, но всё ещё прекрасное. На секунду мне показалось, что мы с ним вновь встретились на заброшенном пустыре. О, как хорошо я помнила тепло его рук. Он легко приподнял меня, чтобы усадить на коня, ведь моя нога болела почти так же, как и сейчас. Меня окатило волной жара, чудесным образом прогнавшего озноб, в котором я совсем недавно сотрясалась всем телом. Но волшебство тут же развеялось, когда я подняла взгляд. Передо мной было странное, хищное лицо хорвика, ничуть внешне не походившего на его светлость. Пустырь, где мы встретились с господином Агасто, был усеян цветами. то были жалкие сорные травы, но сейчас вокруг меня раскинулось дикое поле, давно пожухшее и выгоревшее, и руки мои были в тот раз грязные от земли, а не от черной крови чудовища. Должно быть, мои чувства отразились на лице, поскольку Хорвик криво усмехнулся и отпустил меня, словно предугадывая мое желание отстраниться. «Вот видишь, ты опять хочешь идти дальше, слезы высохли, и страхи позабыты», — сказал он. Не стоит терять время, день не так уж долг, а вечером по твоему следу пойдут новые охотники. Я покраснела. Моя слабость и впрямь выглядела глупо и постыдно и торопливо зашагала вперёд, стараясь не слишком сильно прихрамывать. С Хорвика сталось бы вновь взвалить меня себе на спину, но теперь... После того, как я вспомнила о господине Агасте, дружба с новым знакомцем вызывала смущение, точно его светлость мог бы увидеть, как я совершенно неподобающим образом сгормзодилась на закорке к какому-то бородяге. Боги благоволили к нам. Должно быть, им притило встать на сторону злобной ведьмы, несмотря на то, что в противниках у неё значились глупейший Фейн и бродяга Хорвик, который временами походил повадками то ли на демона, то ли на хитрого безумца. В долине и впрямь обнаружился неглубокий ручей, местами больше напоминавший канаву. Мы прошли вниз по течению, пока мои ноги не начало ломить от студеной воды, и я не забросила пощады, позабыв о недавнем намерении быть стойче всех славных героев разом взятых. Выбравшись на один из берегов, я в изнеможении упала на траву. Хорвик же, словно не чувствуя ни холода, ни усталости, снял изодранную куртку рубаху и принялся смывать подсохшую кровь, которой был покрыт едва ли не полностью. От холодной воды раны снова начали кровоточить. Их было немало, и многие из них оказались довольно глубоки. Что же ты молчал? я с беспокойством осматривала порезы. Тебя нужно перевязать. Пустое, тот же ответил Хорвик. На мне всё заживает, как на собаке, уж поверь. Лучше побеспокойся о своей ноге. Я поняла, что он не подпустит меня к своим ранам и принялась копаться в своей сумке. Дядюшка снабдил меня изрядным количеством лекарских припасов, но явно не мог представить, что в пути меня одолеют отнюдь не несварение желудка и не вши. Чистой ткани, годной на перевязку, нашлось совсем немного. С грустью я смотрела своё верхнее платье, превратившееся в лохмотья. Его мне дали добрые монахини, и оно не отличалось изысканностью кроя, но то была добротная и удобная в дороге одежда. Теперь же сквозь дыры на подоле совершенно неприличным образом виднелись мои сбитые в кровь колени. Нижняя юбка тоже была изодрана и грязна, точно в нее завернули десяток диких кошек, завязали узлом и бросили в канаву. «Нам нужна другая одежда». Только и сказал Хорвик, наблюдая за тем, как я пытаюсь оттереть пятно с ткани, забредя в воду поглубже. Сам он к тому времени уже накинул ещё не просохшую рубашку, на своё изрисованное диковинными знаками тело. Выглядело это ещё непотребнее, чем мой нищенский наряд. По-возможно, в таком виде считалось допустимым бродяжничать в варварских северных землях. Однако в срединных королевствах швырнуть булыжником или плеснуть помоями в столь неприглядных оборванцев считал своим долгом любой встречный. Повсемехло выходило, что нам следует найти какое-нибудь поселение, чтобы разжиться едой и одеждой. У меня имелось немного денег, переданных дядешкой Апсаломом для пожертвования лесному монастырю. и я надеялась, что их окажется достаточно. Желудок от голода подводило всё сильнее, а уж после купания в холодном ручье мой живот урчал, как злая цепная собака. Немного отдохнув и согревшись, мы вновь побрели по воде. Башмаки я связала шнурками и перебросила через плечо. Хорвик поступил схожим образом — Хотя мне казалось, что и до разницы между сухой обувью и мокрой ему точно так же нет дела, как он не разбирает, кровоточит ли рана или гноится. Когда на нашем пути возник мостик-брод из пары старых брёвен, от которого в лесную чащу уходила натоптанная тропа, мы, не сговариваясь, выбрались на берег, где-то здесь полагалось обитать людям, и нам следовало их отыскать. Удача продолжала нам сопутствовать. Неподалёку, около небольшого озерца, Притаился за житочных хуторок с пасекой, где нас не только накормили, но и предложили за умеренную плату довести доселение покрупнее. Родственники, гостившие у хозяев, как раз собирались возвращаться домой, нагрузив повозку мёдом. Хорвик, разумеется, не глянулся хуторянам, однако на их лицах читалась мысль: пока что этот разбойник просит еду и одежду, предлагая взамен хоть какие-то деньги. Откажешь ему, и он придёт ночью с приятелями, возьмёт за даром всё, что захочет, да ещё и прикончит кого-нибудь в сердцах. Мне трудно было сообразить, что в этих лесах частенько появляются лехие молодцы, охочей до того добра, что перевозит позддешним дорогам. Их утаряне стараются по возможности жить с ними в мире. Дойную корову никакой дурак просто так не прирежет. Видишь, что мы не слишком-то требовательны и не обозлены. Нам предложили сучь обноски, приговаривая без конца, что моло у бедных крестьян за душой одни башмаки на всех, а штаны и вовсе передаются по наследству уже 5 поколений. Лицу хатарян при этом круглились и румянились. Заплаток на куртках не виднелось, а выводок детишек, выглядывающих из-за забора, был обряжен в добротные рубахи по размеру, в то что здесь на шва вы одежду до дыр верилось с трудом. Однако мы покорно приняли трепё И согласились прокатиться на нарядной повозке. Даже я понимала, что чем меньше мы оставим следов на здешних дорогах, тем лучше. Поношенные крестьянские наряды не изменили нас до неузнаваемости. Однако после того, как Хорвик избавился от своих пабрикушек, а я повязала голову клечатым платком, скрыв рыжие волосы, мы перестали совсем уж откровенно походить на бродяг худшей разновидности, тех, что ищут приключений и лёгких денег. Скорее нас могли теперь принять за нищих крестьян, которых погнал из родных мест голод, война или жадный господин. Конечно, чтобы забода зреть неладная, стоило приглядеться к жёсткому лицу Хорвика, на котором ясно была отпечатана воля богов, запрещавшая ему жить честным и мирным трудом, или же к моим рукам, которые хоть не были белые, как у знатной дамы, однако же не огрубели, как у крестьянки, но я всё ещё надеялась, что нас ищут не настолько старательно. В том поселении, где мы очутились ближе к вечеру, имелся небольшой постоялый двор. Оно располагалось у дороги, ведущей к Тамельну с юга. Хорвик, нахмурившись, начертил в пыли подобие карты. Видно было, что он с усилием припоминает что-то, а затем сказал, что мы сделали хороший крюк и вряд ли нас будут искать в этой стороне. Ночь мы провели на чердаке одного из сараев при гостинице, и, несмотря на усталость, Я очнулась ото сна, услышав далёкий пронзительный вой. Что-то мне подсказало, этот полный тоски и злобы звук издаёт колдовское существо, чужое в этих краях. "Да, оборотни псы колдуни вышли на ночную охоту", ответил Хорвик на мой молчаливый вопрос, а затем, прислушавшись, прибавил: "Но они промахнулись. Мы сумели сбить их со следа. Спи спокойно, ведьма сегодня останется без улова". и сварят в своём котле другое сердце. С рассветом мы вновь пустились в путь. Дорога здесь была оживлённая, хоть от недавних дождей её и развезло. Мы шли не слишком быстро, а я прихрамывала, да и не полагалось людям нашего сословия нестись со всех ног. Бедные крестьяне никуда не торопятся, в их походке всегда видна въевшаяся вечная усталость. К вечеру мы подошли к южным воротам Тамельна. Стражники были хмельные и благодушные, И мне сразу бросилось в глаза то, что въезд в город украшен лентами и флагами, а дорога у ворот усеяна растоптанными цветами. Должно быть, в городе нынче отмечали какой-то праздник. Проваливайте, здесь нет для вас работы, сказал один из стражников. Город и без того переполнен бродягами. Пусть идут, второй оказался благодушнее. Быть может, успеют подобрать объедки с праздничных столов. Когда ещё они сумеют набить брюха? Идите к дворцу его светлости Голадранца, там сегодня щедро угощают. А сбивчиво поблагодарив их, я прошмыгнула в ворота, поторапливая Хорвика, остановившегося всё молчаливее и задумчивее. Что за праздник сегодня у господина Агаста, бормотала я, чувствуя, что сердце от волнения трясётся, как погремушка в руках у ребёнка. Что за событие отмечают дрямовым угощением? Ох! Тут я замерла, поскольку меня ужалило ужасное подозрение. Неужто в Герцкском доме вскоре появится наследник? Догадка эта потрясла меня едва ли не сильнее, чем всё пережитое до сих пор. Позабыв об усталости и боли, я спешила к дворцу. Старые полуразрушенные башни, которые возвышались над городом, увенчивая его, словно покосившаяся корона. У ворот слышался пьяный и радостный гомон. Хмельные тамельцы все еще выцеживали последние капли вина из огромных бочек, выкачанных на площадь перед домом герцога. Грубо сколоченные столы почти опустили, и в огромных чанах в поисках костей шарили жадными руками оборванцы и нищие. Вокруг костров танцевали пошатовые сипады и их собратья, некоторые из которых украсили себя обрывками лент и увядшими венками. Я замерла, не зная, что и думать. «Пожалуй, нам пора прощаться». Нарушил тишину Хорвик, поравнявшись со мной. Ты пришла туда, куда стремилась. Во дворец мне ходу нет, и я ничем не смогу помочь тебе. Надеюсь, свой долг я оплатил сполна, и ты не держишь на меня обиды. Обиды? Я едва всслушивалась в его слова, ведь все мои мысли были о загадочном празднике, случившимся внезапно в Тамельне. Нет, нет, я ничуть не обижена на тебя. Ты спас меня и не раз, а я «Я всего лишь попросила монаха не избивать тебя, не так ли?» «Ты торопишься», — сказал Хорвик, без труда угадав, отчего я бормочу околесицу не в попад. «Что ж, иди во дворец, но помни, что опасность может быть рядом». «Я знаю», — сердце моё упало. Прощание тяготило меня. Оттого я махнула рукой, ещё раз поблагодарив странного бродягу И повернулась к дому герцога Тамельнского, яркие флаги на башнях которого притягивали мой взгляд. Когда я вновь оглянулась, Хорвика за моей спиной уже не было. Странные чувства, смесь сожаления, облегчения и самой малость досады от того, что я так и не смогла вынудить его сказать правду, охватили меня, заставив на несколько мгновений застыть в нерешительности. Но затем я тряхнула головой, пытаясь избавиться от оцепенения, и направилась к воротам. Ещё не знаю, стоит ли мне просто постучаться и назвать себя, либо нужно прежде разузнать, что происходит в городе. Словно в ответ на мои сомнения, ворота распахнулись, и к пирующей черне вышли несколько людей в праздничных одеждах цветов герцкского дома. "Доброй тамельцы", звонко выкрикнул один из них, и я к своему удивлению узнала в нём Мики Кориуса. Иво светлость просит вас выпить за здоровье его семейства в этот славный день. С этими словами он и его помощники принялся разбрасывать скойцы, завидев которые нищие бросились грести землю, точно огладавшие куры. Видимо, их одаривали медиками, чтобы выпроводить с площади и прибрать остатки затянувшегося пиршества. Я осторожно обошла капашащихся попрошаек и остановившись чуть поодаль, за одним из пустых котлов, окликнула Мики: И за всех сил, показывая знаками, чтобы тот не выдал моё присутствие слишком сердечным приветствием. Мой жених не сразу узнал меня, однако его недоуменное лицо вскоре просияло, а затем он вновь растерянно вытаращился. Я прижимала палец к губам и подзывала его к себе. Сказав что-то слугам, Мики подошёл ко мне, едва сдерживаясь, чтобы не побежать со всех ног, и недоверчиво глядя на меня, прошептал: "Фейн. Это и в самом деле ты, но в каком виде? Что за ужасный наряд? Ты жива? О, Боги, как мы с твоим дядешкой волновались за тебя. Эти слова, такие естественные и обычные, заставили меня заплакать, ведь в том, что я пережила недавно, не было и капли обыденности и естественности. Ты плачешь. Что с тобой случилось? Забеспокоился Мики, невольно протягивая ко мне руки, но я тут же сердито и испуганно знаком приказала ему не сходить с места. Все только и спрашивают, куда ты подевалась после того, как разбойники напали на паломников. Говорят, один из них забрал тебя с собой. Что он с тобой сделал? Почему ты не идёшь домой к дяде? Почему молчишь? Зачем стоишь здесь? Пойдём быстрее со мной. Все будут так рады, когда узнают, что ты жива. Митя волновался всё сильнее, и я почти поверила в то, что могу принять его сочувствие с чистой душой, позабыв все страхи. Что за праздник сегодня во дворце? Наконец смогла я спросить, сглатывая комок в горле. Вопрос этот был совершенно глупым и не своевременным, ведь мне и впрямь нужно было идти к дядешке как можно скорее, обнять его, повиниться и признаться, как много глупости я сотворила. "Праздник?" растерялся Мики. "Ах, это. Ты ж тоже недавно вернулась? Ах, Фин. Действительно, в доме его светлости сегодня большая радость. К господину Агасто приехала сестра, которую он не видел много лет. «Сестра?» Я пошатнулась, ведь земля ушла из-под моих ног, а в ушах зазвучали крики гарпиево и ночных псов. «Сестра, господин Агаста? Но ведь она...» «Микки, как выглядит эта дама?» «О, она очень красивая и похожа на господина Агаста до чрезвычайности. Они с его светлостью точно две капли воды. Добрейшая, благороднейшая дама». Господину Агасто сразу стало лучше, когда он узнал, что госпожа Лауресса вскоре прибудет в город. Вчера вечером к нам прибыл гонец, извещающий о том, что она совсем близко. Такая неожиданность. Господин Агасто даже встал с кровати, чтобы встретить её у ворот, хотя до этого не мог подняться уже 2 дня. Но зачем тебе слушать всё это? Пошли со мной, и ты сама её увидишь. Во дворце сегодня пир, и твой дядя приглашён за стол его светлости. Мики, мики, почти крикнула я, перебивая его восторженную речь. Скажи мне, скажи, это очень важно. Ты не видел, нет ли у сестры господина Агаста какого-либо увечья на руке? Все ли пальцы у неё целы? Ну откуда ты знаешь? удивился Кориус младший. Да, у госпожи Лорессы нет одного пальца на правой руке. Она говорила госпоже Видене, что во время охоты с ней случилось несчастье. Должно быть на моём лице отразился ужас, который нельзя было не заметить, поскольку Митя умолк, а затем бросился ко мне, пытаясь подхватить на руки, ведь я и правду, казалось, вот-вот должна была упасть. "Стой, где стоишь". Мой голос был сдавленным, точно меня душила невидимая рука. Я же сама в это время пятилась от Мики, точно увидев за его спиной призрака с огненными глазами. "Не подходи ко мне. Не говори никому, что видел меня". Как Но твой дядюшка, нет, никому не говори. Я схватилась рукой за грудь. Сердце болело так, что чудилось, вот-вот разорвётся пополам. Впрочем, если вам не спросит сестра его светлости, расскажи ей об этой встрече. Ей нельзя лгать, она не пощадит. Скажи ей Мике, что я пришла и разорвала нашу помолвку. Да, так и скажи. Теперь ты ничем не связан со мной, и ты ничего не знаешь о том, куда я ушла. Я не скажу тебе этого. Бедный Мики, совершенно растерянный, стоял неподвижно, и лишь его руки, которые он бессильно уронил вдоль тела, подрагивали от волнения. Он пытался что-то сказать, его губы кривились от обиды, но я повторяла: "Я ухожу, я ухожу", и тряслась так, словно меня одолела лихорадка. Крик, раздавшийся у ворот, сумел привести нас в чувство. Проклятия и виск раздавались там, где только что пьяно хохотали, собирая медики. Крысы Крысы бегут из Герцерского дворца, услышал я. И впрямь, серые зверьки протискивались в щели под створками ворот и бежали прочь от дома, где раньше хозяиничили по ночам. Кто-то с руганью бросил в них камнем, кто-то обглоданной костью, но поток грызунов не убывал. Они в ужасе мчались куда-то вниз по улице, ведущей от ворот. Колдуня знает, что демона нет в темнице, поняла я и, повернувшись, бросилась вслед за крысами. Позади меня что-то кричал Мики, в спину мне летели камни, а я задыхаясь от страха и боли, беззвучно звала единственного, кто мог мне сейчас помочь, не надеясь на ответ, ведь он уже уплатил свой долг. Вы прослушали книгу Марии Заболотской Рыжая племянница лекаря, записанную в Storytel в 2021 году. Текст читала Наталья Русинова.